Ветхий забор отделял сад от кладбища. Отдельные столбы местами были заменены и выделялись своей белизной. На одной из этих сверкающих макушек грелось в лучах солнца на высоте плеча Луция живое существо размером с рисовое зернышко. Оно было черным, как смоль, и держало свое остренькое брюшко, поднятым в небо, как факел. Когда блуждающий взгляд Луция остановился на нем, Он увидел второе такое же существо, кружившее вокруг столба и тоже севшее на макушку. Оно было как две капли воды, похоже на первое, только длинные нижние крылья расстилались шелковым шлейфом по камню, пока оно их не подобрало, сложив аккуратненько. Потом самец осторожно приблизился к партнерше. Та так и замерла на месте. Ощупала ее своими усиками, как двумя темными бусинками, и начал деловито суетиться вокруг нее. Наконец он обхватил ее своими лапками и полностью накрыл собой. Солнце все еще набирало свою огненную силу, рисовало на столе зеленые пятнистые тени. На деревьях распевали птицы, прыгая с ветки на ветку. В неподвижном воздухе смешивался запах цветов. Парочка опять разделилась. Они бесцельно блуждали сейчас по макушке столба, словно ослепленные ярким светом. Потом эти химеричные создания раскрыли свои крылышки и взмыли в воздух. И тут на дорожке, увитой зеленой аркой растений, показалась мелитта и стала подниматься наверх. На ней было светлое фигаро и юбка, собранная на бедрах в складке. Над правым ушком сидела шляпка величиной с гнездо калибри, напоминавшая скорее игрушечную корону. Девушка подошла, покачивая бедрами, и протянула ему руку. «Ах, зернышки граната и две порции! Значит, вы были уверены, что я приду?» Луций посмотрел на нее. Она была свежа и живительна, как цветок из этого полуодичавшего сада. От нее исходила природная сила. Верхняя губка была чуть вздернута, с мелкими выступившими на ней капельками, словно росой на венчике цветка». Он знал, что сейчас ему полагалось бы сказать с многозначительным видом «О, да, я знал, что вы придете, Мелитта, я знал это наверняка». Но это как-то не вязалось с тем намерением, с каким он пришел сюда. Для него встреча была прощальной среди садов и островов, залитого солнцем города. «Теряй, чтобы обрести» — странно, что этот девиз Неграмонтана почти полностью совпадал с одним из правил Паттера Феликса, гласившим — «Воздерживайся да воздастся». Иногда советы стоицизма и христианства сходились почти на одной прямой. И тогда он сказал, «Я знал, что вы придете, Мелитта». Однако он произнес эти слова так, как их говорят друзьям, и добавил, «В такую жару две порции гранатовых зернышек, и для одного не так уж много. Я думал, может, мы поедем на остров и выпьем там по бокалу вина». А вы знаете, что и господин Марио приглашал меня туда же? Нет, не знал, однако вы без всякого опасения можете довериться любому из ваших трех рыцарей. Костер мне кажется слишком скучным. Это теневая сторона абсолютной надежности. Вам следует скорее опасаться разбитных кавалеров и в первую очередь всех этих полчищ матросов, летчиков и пилотов воздушных кораблей, наводняющих гавань. Патер Феликс считает, что и солдаты не намного лучше. Луци с удивлением услышал знакомое имя. Он, правда, знал, что влияние отшельника распространяется весьма далеко. Слух же он произнес. Я, скорее, склонен думать, что Патер высоко ценит солдат. А что говорит ваш святой отец о том, что вы избрали такой дальний путь для исповеди? А что он может сказать, когда он сам исповедуется у Патера Феликса? Они посидели еще немного, дожидаясь доновения прохлады, и медленно побрели потом по улице Регентов Порт. Гости сидели в большом зале шинка, на террасе было еще слишком жарко. Табачный дым уползал синими струйками через круглые окна под потолком. За множество долгих ночей он въелся в штукатурку, придав ей густой цвет пожелтевшей слоновой кости. В круглые окна свисали с улицы зеленые листья с резными краями. Кончики их уже покраснели, словно их обмакнули в кровь. На слабом ветру, дувшем с берега, раскачивалась на кронштейне чугунная эмблема вывеска с названием шинка «Каламаретто». Тело морского животного напоминало торпедо, от которой, как языки пламени, расходились в разные стороны щупальца кальмара. Ниже был вывешен белый фартук в знак того, что сегодня есть парное мясо. Хозяин Каламаретто, сеньор Орлотто, которого его земляки величали президентом, как раз поднимался из погреба. Он нес, обхватив обеими руками стеклянный сосуд, с только что нацеженным из бочки вином, переливавшимся как янтарь. Плотное упитанное тело, жизнерадостное лицо и, прежде всего, украшавший его великолепный нос, выдавали в нем гурмана. По всей фигуре было видно, что он создан для того, чтобы нюхать, пробовать и самому выседать за столом. Как символ своего ремесла и сословия, он носил на голове высокий белый колпак и огромный столовый нож за поясом вместе с круглым оселком. Сеньор Орлотто поставил настойку вино и сначала попробовал его сам. Потом осторожно наполнил им графины. Он не любил покрытых пылью бутылок и всегда говорил, что возраст вина определяется по его вкусу, а не по паутине на нем. За столом царила приятная, немножко вялая атмосфера, рассчитанная на долго пирушки, только еще набиравший темп перед своей марафонской дистанцией. За круглым столом сидели моряки и капитаны каботажного плавания, собравшиеся здесь в честь своего покровителя или по одной из других бесчисленных причин, ведущих к шумным застольям. Ведь существуют еще и именины, и регулярно отмечаемые дни Нептуна и Дионисия, и просто хорошая выручка контрабандистов. Безвечный вопрос, зачем живут на свете и трудятся, здесь сомнений не вызывал, ради того, чтобы повеселиться. Иногда президент тоже присаживался за общий стол на свое постоянное место, где крышка стола была вырезана, чтобы вместился его живот. Но главное, он следил за тем, чтобы на столе не переводились вино и еда, и каждые два часа призывал всех слегка подкрепиться. Подавали вареную ветчину с маслинами, овечий сыр с белым хлебом, тунца в масле, паштеты в глиняных глазированных горшочках, проверенные блюда, приятно умолявшие пьянящую силу вина, и, конечно, крепкий кофе в маленьких чашечках». Так и плыли они весело по волнам, загрузившись надлежащим балластом. После каждой такой паузы президент распоряжался наполнить бокалы и провозглашал «Ваше здоровье!» К середине стола дружно тянулись руки, чтобы чокнуться друг с другом. Потом все пили до дна и слышалось довольное, протяжное «А!», -а, -а" как после глубокого вздоха. Так текли часы изнизываясь как бусины на четке. Веселый разговор оживлял их течение. В вине эти моряки и рулевые находили не только ключик взаимной симпатии, оно открывало для них одновременные врата духовного общения. Дела движут человеком и носят его по белу свету, а дух веселья, таящийся в вине, раздвигает рамки души, гуляет по ее просторам. Каламаретто был сравним разве что с космическим кораблем, за прочной обшивкой которого всегда шумел погребок с его неиссякаемыми запасами вина и никогда не затухал огонь в очаге на кухне. За столиком для музыкантов сидел старый зэп. Он пел и играл на цитре, как всегда во время шумных застолий, с белой бородой и одетый, как охотник, в коротких кожаных штанах, войлочные жилетки с костяными пуговицами из оленьего рога и остроконечной зеленой шляпе. Он курил трубку, фарфоровый чубук который украшал «Тирольский орел» с гербовым девизом. «Орел, тирольский орел, от чего ты красный, от солнца ясного, от вина красного, от крови вражеской, от того я красный». Когда разговор затихал, звенели струны цитры, Лежавший перед ним на столе, и он затягивал одну из своих песен, звучавших на этих берегах удивительной мелодией, принесенной с гор северным ветром. Вот уже много лет музыкант был неотъемлемой принадлежностью погребков и веранд на виноградных склонах Виньо-дель-Мар. Днем звучали веселые тирольские песни альпийских охотников и пастухов, а по ночам для подгулявших компаний у него имелся особый Сдобренный перцем классический репертуар, озорные припевки гитер древних Афин и песенки про Аспасию. Примечание. Аспасия из Милет – одна из выдающихся женщин Древней Греции, не имевшая афинского гражданства и подвергавшаяся высмеиванию. Конец примечания. Или он исполнял сатирические куплеты про знаменитые термы капри – доставлявшие физическую радость человеческому естеству, или про золотой дворец Нерона с его пышными оргиями. Тиберий в баньке в Ахмелю чудил и веселился, как в раю. Переход от наивно-простодушного веселья к буйному разгулу сродни Сатурналиям, вбиравший в себя множество оттенков и нюансов настроений, словно рождаемых невидимыми софитами, направляемыми из-за кулис, удался на славу. Луций, сидевший с Мелиттой у окна, узнал также Сернера, единственного из всей застолицы, кто был в очках. Частенько бывало, что философ, питавший давнюю слабость к островам, оказывался в таких компаниях и пропадал здесь днями и ночами. Его охотно принимали в свой круг, поскольку по своему складу ума он мог приспособиться к любому окружению. Он как бы светлел духом, не изменяя, однако, себе. Этому способствовала та детская непосредственность, которую можно часто наблюдать у неординарных людей. Его увлекала игра. Он забрасывал по хитроумной системе со своей недосягаемой высоты сети, давая потом другим любоваться итогом своего бесхитростного дурачества. Беседа за круглым столом перекинулась на воспоминания о морском сражении. Маленький худощавый шкипер лет 50, сидевший за столом с засученными рукавами и куривший трубку, оказался участником битвы в Сиртах. Он был уже сед, но очень подвижен, с живым молодым лицом, обветренным соленым морским ветром. По-видимому, он долго ходил офицером на военных и торговых судах, прежде чем приобрел здесь на побережье свое собственное суденышко. Так уж случилось, что я, возвращаясь со сторожевого поста, сам того не подозревая, угодил в маневры флотов, выстраивавшихся перед сражением. Видимость была плохой, однако вскоре подул бриз и, как часто бывает в тех водах, разогнал туман. Море, словно очерченное циркулем, простиралось, сверкая на солнце. Мы лежали в дрейфе и наблюдали, как сближаются эскадры, соответственно, идя северным и южным курсом. Сначала, как ряды темных точек, потом, вырисовываясь отчетливее, как цепочки дельфинов, и, наконец, уже можно было различить в деталях надстройки и башни. На половине пути до места сражения они поменяли курс, повернув на восток, чтобы одинаково использовать мощь своих пушек. Направление ветра для регента было благоприятнее, корабли Лиги оказались с подветренной стороны, Это обстоятельство, дававшее регенту преимущество в скорости, способствовало разгрому флота Лиги. Мы лежали в своей скорлупке между эскадрами, когда они изготовились к бою. На адмиральском корабле Лиги Джардана Бруно взвелся красный огненный вымпел. В тот же миг ветер донес с тяжелых челнов регентского флота звуки рожков и барабанную дробь и бронированные башни как с одной, так и с другой стороны медленно подняли, словно стрелки гигантских часов, стволы орудий. Он описывал тот памятный момент, когда Брут, Коперник и Робеспьер, попав под мощный огонь кораблей «Регента», рассыпались на глазах в прах и взлетели на воздух. Битва в Сиртах считалась образцом встречного боя при ограниченной видимости и была проведена по упрощенно-классическим, даже старомодным канонам. Она развивалась так непосредственно до того судьбоносного момента, когда Ригент, решившись на последний шаг, произнес грозные слова «наказывать вас бессмысленно». Примечание. «Кого я люблю, тех и наказываю». Откровение Иоанна, глава 3, стих 19, конец примечания. С течением времени это морское сражение стало легендой, почти все знаменитые, вошедшие в историю флотоводца, вдруг ожили в этом рассказе, участвуя в сражении на правах призраков. Луцию поэтому было даже как-то не по себе, когда он здесь за бокалом вина вдруг услышал очевидца, наглядно изобразившего зрительный ряд событий того великого дня из далеких времен его детства – Он вдруг тоже явственно ощутил, как у этого маленького вахтенного офицера при сигнальных звуках гонга волосы зашевелились на голове, не от страха, конечно. В великие решающие моменты страх тает, как воск, вытесняемый из кокеля, устремившимся туда расплавленным металлом. Вскоре разговор перешел на другие темы. Какое счастье, милитто, что мы вовремя проходили мимо и спасли вас от лап этого чудовища! Луций сидел подле нее, приятно расслабившись, как всегда бывает, с мужчинами в обществе хорошенькой девушки. Они медленно подтягивали золотистое янтарного цвета вино. На столике перед ними лежал уже слегка подвядший букетик полевых цветов. При напоминании о бурных событиях в квартале парсов, Тень пробежала по ее лицу, напоминавшему камею. Однако этот лик был явно создан природой, а не вдохновением художника. Огромные глаза, нежный подбородок, открытый лоб со спадающими на него зветками волос, как плющ на мраморную белизну грота. Услышанное не оставляло после себя следов на ее челе. По лицу-то пробегали, как облака мрачные тени, то его озаряли солнечные лучи улыбки, как это свойственно природе. Грусть и радость сменяли друг друга, мысль свободно трансформировалась в непосредственность восприятия. Луций еще не исчерпал своей темы, иначе он достиг бы своей цели. Неправда, я еще в кухне отшвырнула его к стенке. Вы не знаете, какие мужчины сильные, у него наверняка было при себе оружие. Он мог бы крикнуть своих сообщников, чтобы вы стали... «Делать, если бы попали в руки целой Орды?» Она задумалась. «Сговорилась бы с главарем против всех остальных?» Луци засмеялся. «Да, я вижу, вы благоразумны, Милитта. Вы не Лукреция?» «Нет, я лучше уйду в монастырь. Мужчины как животные и все отвратительно». «Ну, надеюсь, не все». Он погладил ее крепкую, привычную к работе руку. «Не все, нет». Вот вам можно довериться, и есть еще среди них набожные и порядочные. Это, пожалуй, так. Вы можете меня причислить, если не к первым, то ко вторым, и все же...» Он хотел сказать «и все же, кто знает себя до конца». Он мгновенно вспомнил формулировки Фернкорна, передаваемые из глубокого Авиза по фанофору, а вместе с ними и имя писателя, который так рано, так глубоко предчувствовал наступление новой эры и, возможно, даже сам стал ее первой жертвой. В «Маркизе ДО он как раз создал образ рыцаря, не устоявшего перед искушением. Примечание «Маркиз ДО, новелла Генриха фон Клейста «Годы жизни 1777-1811 конец примечания». Он спросил «Как вы думаете, Мелитта, что все это означает?» Что это должно означать? Я же говорю, мужчины все равно, что животные, или вы что-то другое имеете в виду? Я задаю себе вопрос, как такое может случаться, кто получает удовольствие от подобных сцен. Может, в них оживают древние боги еще тех времен, когда похищали женщины и устраивали на них охоту? Древние боги давно умерли. Конечно, милитый Патер Феликс справедливо учит, что Христос, Как новый Геракл победил их, будучи выше Духом. Однако он также учит, что язычество еще живо, он учит. Тут он прервал себя. Однако, мне кажется, я наскучил вам. О, нет, я слушаю вас с удовольствием. Вам рассказывали, когда вы были ребенком о битве в Солончиковых степях. Я слышала про многие битвы, но только не запомнила, как они называются. У меня в памяти те дни после битвы, когда мы отходили через населенные пункты. Города, на которые напали монголы, горели словно факелы в ночи. Хрипы умирающих, крики преследуемых женщин смешивались с треском и хрустом охваченных огнем жилищ. И тут стали всплывать картины древних времен и с ними искушение принять участие, если не в злодеяниях, то хотя бы в бушующем вокруг безумии. В этом было какое-то наслаждение, жажда, которую нельзя утолить водой. Я не знаю, можете ли вы это понять. Очень даже могу. Этим скотам нужно отплачивать той же монеты. К сожалению, это правда. Грубая работа должна быть сделана. Но разве не нужно задуматься о жертве, чтобы перекинуть мостик к очищению? Девушка покачала головой. «Будь я мужчиной, я бы не стала ломать над этим голову. Было ужасно тогда, когда мы поднимались по лестнице, но я и радовалась в душе, увидев, как эти звери лежат там мертвые. Вечером я обнаружила на своем подоле их кровь». В Коломоретто стало очень шумно. Синьор Орлотто сел на президентское место и объявил, что угощает всех». В зал ввалилась толпа в масках, пробил час веселья, и музыкант, игравший на цитре, перешел к вольным куплетам. Весь зал тут же дружно грянул. А фрейлины-царицы любили очень петушков, не кукарекающей птицы. «А что, если нам сделать еще один круг по острову?» — предложил Луций. Они встали. Он кивнул на прощание Сернеру, который по своей обычной рассеянности даже не заметил его. На воздухе стало прохладнее, солнце уже низко село. Они шли по темной пыльной дороге, бежавшей по острову вдоль виноградников. Сквозь зелень листьев уже разовили гроздья винограда. Коршуны, парившие в небе, высматривали птенцов, укрывшихся в винограднике. Там, где дорога делала поворот и открывался вид на море, стояло каменное изваяние, головка юноши а у подножия цоколя, как всегда, лежали букетики и венки из пылевых цветов. Юноша почитался здесь как святой Себастьян, однако Хальдер, с которым Луций как-то осматривал бюст, сказал, что так его назвали местные жители в честь своего любимого святого, и что на самом деле речь идет об одной из многочисленных стел, которые Адриан, повелел возвести в честь своего любимца Антиноя. В пользу такого предположения говорило и то, что взгляд юноши был устремлен в землю, в то время как искусство всегда придает умирающему святому, пронзенному стрелами, позу обожествленного существа с воздетым к небу взором. Конечно, при условии добавил художник, что апофеоз как таковой – в пределах благоразумия не противоречит христианству. Так или иначе, но статуя почиталась здесь с незапамятных времен, и черты лица юноши соответствовали тому типу, который был близок к коренному населению. Отвечал его запросам некий симбиоз похоти и грусти. Когда они проходили мимо, и Мелитта перекрестилась, Луций заметил некоторое сходство и с ней. Земной дух роднил их. В лучах вечерней зари вспыхнули контуры сторожевой башни на мысу в восточной части острова. Волны пенились и лениво плескались от цокольные камни. Сторожевую вахту пролива Кастельмарина несли двое. Шлемы их сверкали в лучах заходящего солнца. Быстро сгустились сумерки. На сторожевой башне вспыхнул огонь, а на шпиле Кастелетто – зардел красный отблеск. Темнело. В зарослях тростника кричала большая птица, ей отвечал из-под разрушенной кровли домовой сыч. И Луций, и Мелита почувствовали, как просыпается и оживает под ногами стихия, ее могучие силы, дремавшие в морской глубине под островом. Дикий вихрь закружил их, пронесся над ними, они молча остановились. Луций, оцепенев, смотрел на лицо девушки, мерцавшей белой маской. Глаза, два темных провала были обращены к нему. На него смотрело лицо мертвеца. Паническая дрожь охватила его. Он протянул руку, чтобы избавиться от наваждения, и ощутил, как мраморный лоб, щеки и губы с трепетом отвечают ему. Тело объяла горячая волна. Земля, древняя, сильная, мать-земля, Взывала к нему та, что возвысилась из мертвого лона, украсилась цветами и плодами, преобразив все вокруг. Темные деревья, луна, звезды застыли в молчании, словно универсум задержал на мгновение свой бег, достигнув того места, где время остановилось. Ровными тактами вздымалось и опускалось море, глубокими вздохами — Отзывался в листве ветер. Однако Луций, словно пловец, уже затянутый мощным водоворотом, вырвался из его цепких объятий. Он обхватил голову девушки обеими руками и поцеловал ее как брат. Из кустов с резким криком вылетела сойка. Они взялись за руки и пошли в порт к гондолам.